Глава двадцать пятая. Торговые ряды и прогулка по набережной. Зарубин назначил мне встречу в два часа дня на городской площади возле пассажа. Вечером от усталости и суматохи заселение в номер. Я забыла уточнить, какое именно здание в Зарайске называют пассажем. По моим представлениям, это должен быть большой универсальный магазин в центре. Но утром служащие гостиницы изумленно разводили руками. Про пассаж ничего не слыхали. Может, гостиный двор и торговые ряды надобны? Народищу нынче уйма. С Астрахани и Дона пригнали скот. Стулы навезли мануфактуры и хлеба. Ростовские, рязанские, серпуховские купцы – с посудой и с недью пожаловали. Пришлось согласиться. Где Зарубину быть в базарный день, как не в гуще торговли? Но сначала мы с Архипом посетили Троицкую церковь, а уж потом с умилёнными душами отправились на ярмарку. Вчерашние спящие вазы на площади, будто по волшебству, ожили при солнечном свете и загомонили, закликали покупателей, да еще с присказками и в рифму. «А ну, недорого, купите творога, курицы и сельдерей налетайте поживей, два маковых бублика дешевле рублика. Люди, подходите, платки поглядите, один красный, другой синий, остальные хороши, не жалей свои гроши». На площади витал запах и жареного мяса, и пирогов, кислой капусты. Архи подтверждал, что самогона, кожаной сбруи, сена махорки, людского пота и конского навоза. Наконец, сквозь стихийный уличный рынок добрались мы до одноэтажного арочного здания из побелённого кирпича. Здесь размещались солидные купеческие лавочки. где торговали шерстью, кожей, сукном, ситцем и шёлком, и самой бухары, а также обувью, посудой, иконами. Пожалуйте, господа, у нас для вас атлас, канифас и прочие нужные товары. Бравые приказчики в малиновых рубахах по чёрными жилетами, словно птичьи самцы в брачный период, энергично махали рукавами-крыльями, и трясли на помаженной головой, отмеряя аршины тканей. «Чего изволите, барыня? Поплин или сатин? У нас новое поступление китайских зонтов с веерами, полный банджур!» Рядом размещалась бакалея. Соль, сахар, крупы и чай в плитках и на развес. Тюки с китайским чаем демонстративно были свалены на самом виду, На прилавке пыхал жаром самовар. С потолка свисали гроздья баранок. Покупателей приличного вида угощали даром. А я в гостинице позавтракать не успела. И так чуть не проспала запланированную прогулку. Хорошо, Архип постучал в двери. Забыла спросить, сам-то сыт остался? Может, по сахарной булочке? Или сразу навалится на тульский пряник? Видела тут рекламный образец, длиной в полметра. В соседней лавочке разливали квас и ягодные напитки, дальше предлагали пироги с разнообразной начинкой. Милости просим, с курицей, уткой, мясом и вязигой. Шёпотом спрашиваю у Архипа: "А что такое вязига? Я слышала, кажется, но запомнила". Старый солдат дёрнул кодыком, глотая слюну. Это хребет благородных рыбок, Алёна Дмитриевна. Осетра, стерляди, альбилуги. У нас полковник Кузямов такие шибко хвалил. А ты, значит, не пробовал никогда? смекнула я. Как-то не доводилось, усмехнулся архип в усы. Однако меня взяли сомнения. Начала рассуждать вслух. Что же получается? Начинка из рыбьих костей. Приказчик в белом фартуке меня услыхал, чуть на смех не поднял. Неладное говорите, барыня. Где же вы в пирогах кости видали? Нешто мы собак кормим? Нежнейшие осетровые хрящики со спины, мелко мельчёные и сваренные с пряностями, да после смешаны с рубленным яйцом и зелёным луком. Есть у нас и рисовая прибавка. Пожалуйте, угостится. Даже подробные объяснения не вызвали у меня гастрономический интерес, но ради Архипа я купила питок маленьких круглых растягаечек с визигой. Один даже надкусила, но докончить не смогла. Равнодушно ко сетрам, что поделать. Меня в Москве перекатов помнится стерляжьей ухой соблазнял томно закатывал глаза и губы трубочкой делал не оценила я больше сёмгу уважаю нельмочку северную и муксун задумалась улетела мыслями на урал и вдруг смотрю архип вытирает пальцы о край рубахи что ж мы прямо посреди тарбовых рядов обедаем надо столовую найти и сесть за столик как серьёзные люди Однако ближайшая чайная была битком набита бородатыми мужиками, а другая харчевня, по слухам, находилась на дальнем краю площади. Снова обрести сквозь блошиный рынок мы не захотели. Пришлось в Зарайском пассаже забиться в уголок и наскоро перекусить с трепнёй, запивая брусничным морсом. И не мы одни утоляли голод посреди храма торговли, Тамсям продавцы и покупатели что-то жевали, грызли, крошили, проливали. Не хватает в центре города заведений с быстрой раздачей простой, но сытной еды, заключила я. Надо бы Илье Гордееву подкинуть идею насчёт сети маленьких кафешек. Ассортимент понятный и знакомый каждому мещанину, но с экзотическими добавками, например, пицца и хот-дог. наггетсы и прочий фастфуд народов мира. Да мало ли чего можно придумать, вдохновилась я. Но ну, смотри, архип, булочку разрезать и сунуть сосиску внутрь, ещё листик салата и сырный ломтик, соусом брызнуть. Разве не хорошо? Только чтобы возможно было присесть. И по всей Москве, неподалёку, раздался басовитый смешок. Зарубин подошёл мне слышно. обнял нас с архипом подружески склонился ко мне весело заглянул в глаза предумка ваша хороша алёна дмитриевна только уж давно процветает в деле я ещё когда в подмастерьях служил знал в москве дивную столовую для студентов художественного училища важный афанасий кондратич за стойкой царил а пред ним большую чаша котёл там горячая колбаса и котлеты под одеяльцем, чтобы не остыли, значит. Так вот, Афанасий разрезал горбушку пеклеванного хлеба и вкладывал туда кружок колбасы. Ещё можно было получить стакан чаю с сахаром и тёплый калач. Яна питачок всегда брал съесть снова, а студенты нагревенник. Вкусно вы рассказываете, и я гордеечь улыбнулась я. Зарубин приосанился и расцвёл, наверное, удачно заключил сделку. «А соловья-то баснями не кормят, Алёна Дмитриевна. Поедемте в ресторанчик на реку, я угощаю». Я с радостью согласилась. С Зарубиным я бы даже в Сибирь прокатилась, мне-то не привыкать. На соседней улице, где шум ярмарки становился тише, нас ожидали дрожки. Возница, краснощеки, рослые детина, поигрывал кнутом от скуки, сгоняя с лошадиного зада не менее упитанных мух. По улочкам Зарайска ехали медленно. Я насчитала не менее десятка каменных домов, но в основном городок был деревянный, одноэтажный. Улицы вовсе не мощеные, пыльные, по краям взросли крапивой и одуванчиком. лапухами и настёрным перьем, который активно поедался местной живностью. В первый раз дорогу пересекла девочка, сказывали, второй раз старушка сругонь её гнала веслоухую свинью, а уже вблизи речки мастонавились пропустить многочисленный утиный выводок, как будто в большую деревню попали, ей-богу. Архип оставили вместе с возницей отдыхать под навесом маленького трактира на берегу. Нас сями отправились на прогулку вдоль реки. Как же было приятно идти по старым доскам весьма протяжённой набережной, оглядывая крепостные стены и башни Кремля. Живая история перед тобой. Камни помнят нашествие степняков и доблесть героических защитников поселения. Я взяла за под руку подругу и поделилась яркими впечатлениями. Потихоньку начала расспрашивать про его московскую юность. Скучно вам будет слушать, Алёна Дмитриевна, ракатал он, посмеиваясь. Напротив, мне всё про вас интересно знать, искренне отвечала я. Это от чего же? Вы мне нравитесь, Илья, спокойно с вами, надёжно, но и расслабляться нельзя, интригуете постоянно, держите в тонусе. Вот так определили. Наигранно удивился он, но я уже по голосу поняла, что польщён. Видимо, прогулка по набережной разбудила в нём давнишние воспоминания, когда сам служил учеником в лавке, был мальчиком на побегушках: "Подай, принеси, отмой, прибери". Я уже знала, что Илья быстро вник в расчёты, заслужил хозяйское доверие, стал ездить к поставщикам и заказчикам. завёл нужные знакомства, а после вдруг раздобыл денег на свою лавку, прикупил сараи в Замоскворечье, обустроил склады, и пошла торговля с размахом. Но сейчас Зарубин рассказывал о нехитрых детских развлечениях в Москве. Нравилось мне с пацанами лазить на колокольню Ивана Великого. Нас туда звонари пускали за пятачок. Также часто бегали мои к артиналу, глазели на пушки, отбитые у французов. В 1812 году казалось, стволы ещё горячи от выстрелов и пахнут порохом. А сколько соблазнов у Москвы реки ожидало. Торговцы ходили со сладостями: орехи, пряники, леденцы на палочках, всякие конфеты. Во рту слюна пересыхала. А в карманах-то пусто. Афени воздушные шары продавали, и бабки для игры, сбитьень по копейке за стакан на меду с имбирём и шалфеем. Ух, как же грел зимой. Расскажи ещё, просила я. Да чем вас приятным занять? прищурился он. Как на грех, одни проказы в памяти встали. Я же в мастерской среди рос Много злых забав и споров нагляделся. Прямо злых, недоверчиво уточнила я. А что? Старшие подмастерья по 10-15 часов в работе, вечно голодные парни, спину разогнуть некогда. Если спешный заказ, а в животе театральное представление, танцы и хоры, вот и спорят, кто больше блинов съест при случае. Да сорока семи штук хвастали, а кто не осилит, рубль плати. И выигрывали, ужоснолась я. Случалось в перемешку с квасом, конечно, не в сухую, давились, а уминали. Другое дело, когда спорили в слепую. Это как? Обычно новичков так дурили. Предлагали купить булочку за пару копеек. но с условием, что к ней добавка идёт на грушек, которую тоже надо бы съесть прилюдно. Заранее уговор, что добавка съедобная и не красиный яд. А откажешься проиграл. Плати. Ой, и что за добавка? Зарубин вздохнул и нахмурился. Я даже заподозрила, что товарищи выделывали с ним подобную шутку, принимая в коллектив А соли покупали на грош больше фунта. При мне только один молодчик пытался осилить. Но скоро кровь из дёсен выступила, запросил воды и поперхнулся. Так и отдал деньги. «Дорого, булочка обошлась», – пожалела я. «Не то слово, Алёнушка». Ещё вспоминал Зарубин, как любил разглядывать лубочные картинки у Владимирских ворот. на Никольской улице. Читать меня мать учила по часам о слову. До сих пор дословно помню житие Серафима Саровского и Сергея Радонежского, но больше увлёк сказ о том, как солдат спас Петра I от смерти у разбойников. Есть за мной грешок: однажды стянул книжецу у старика-букиниста, ночью прочитал при лампадке. та ей от хозяина. Думал веселье, кораблики, города, а там наставление молодым: не лги, не воруй, учись, и весь мир откроешь. Это я хорошо запомнил. И как пасха явилась, совесть взиграла во мне, снёс мятую книжецу в знакомый ряд. А старика того уж нету. Долго ходил, искал, так и не смог верануть. Да. Совсем вы заскучали от моих рассказов. Теперь ваш черёд. Зарубин кашлянул, будто прочищая горло. Я подняла к нему голову и коротко сообщила, что взяла в дом сироту Данилку. Учитель к нему будет ходить, а выйдет из мальчика толк, дальше в гимназию отправлю, боясь загадываться далеко. Кто знает, как жизнь повернётся. Ваша правда, все под богом ходим, согласился Зарубин с грустной усмешкой. Однако же сегодняшний вечер должен пройти отменно, верите мне, Алёна Дмитриевна, с большим желанием Илья Гордеевич. Он вытащил из кармана часы, утёр лоб платком, азабученно сдвинул брови. Опаздываем чётко, надо ускорить шаг. Разве вы куда-то спешите? удивилась я. У меня встреча назначена в ресторане, приятель мой, у которого здесь остановился, должен одного купчика привести. Вологодским маслом торгует. Хочу знакомство свести. А я вашей беседе не помешаю? сухо спросила. Не ожидала, что свидание наше соединится с деловым контактом. "Хорош Зарубин!" Зачем тратить время зря, если можно везде успеть?